Глава восьмая. «Квантан». «Добро пожаловать в Париж!» Орёт Пьер на всю улицу и набрасывается на меня с крепкими медвежьими объятиями. «Пусти, придурок!» «Нет!» Он усиливает хватку и смачно целует меня в щёку. «Я соскучился!» «Мерзость!» — хмурюсь я. «Мы виделись два дня назад». «Я всё равно соскучился!» «Все никак не привыкну, что твоя задница теперь живет здесь!» «Пусти меня!» «Я не понял, ты по мне не соскучился?» Он хватается за сердце и округляет глаза. «Только не разбивай мне сердце!» «Просто довези меня до моей квартиры, будь добр!» «Какой же ты зануда!» Пьер закатывает глаза и открывает дверь своей машины. В следующий раз, когда тебя надо будет рано утром забирать с вокзала, звони Рафаэлю. Я подорвался в 6.30 утра, чтобы быть здесь вовремя. Сажусь в его машину и пристёгиваю ремень. И «Я тебе очень благодарен», — говорю я кузену, пока он заводит двигатель и выезжает. «Ну и как тебе, Тулуза?» Я пожимаю плечами. «Понравилось?» «Город красивый, погода хорошая». «Стой! Ты же не планируешь туда переезжать?» Я глухо посмеиваюсь. «Нет, Пьер, я только месяц, как вернулся в Париж. Поверь, переезжать куда-либо в ближайшие десять лет не входит в мои планы». «Ну и отлично», — с довольной улыбкой говорит кузен. «А забрал, что искал?» «Да, миниатюрный портрет на Ямале. Авторство Жана Пипито. Прабабушка Владимира Лашкова привезла его с собой из России, когда бежала из страны после революции. Они транспортируют его в ближайшее время. Я так и не понял, зачем ему нужно было говорить со мной лично. Мы предложили ему безвозмездно передать нам ценность, доставшуюся ему от бабушки. Конечно, он хотел понять, кому отдает этот портрет. «Да, наверное, ты прав, соглашаюсь я». Портрет очень красивый. «Русская аристократия знала толк в искусстве», — хмыкнув, заявляет Пьер. «Спасибо, что связал меня с ним». «Не за что», — отзывается кузен. «Когда ты рассказал о своей идее выставки, я сразу понял, что нам понадобятся щедрые русские». Пьер наполовину русский. Его мать, Евгения, передала ему любовь к этой огромной стране и знания русского языка. Последнее нам иногда помогает в ведении переговоров. И хотя Пьер мечтает о карьере политика и ненавидит, когда мы втягиваем его в семейные дела, он всегда, словно палочка-выручалочка, приходит нам на помощь. Один язык связывает людей и помогает построить доверительные отношения. У нас набирается впечатляющая коллекция предметов искусства. Говорю ему. «Да, я видел список. Как ты уговорил месье Жюля отдать тебе реплику Родена, для меня до сих пор загадка. Я всего лишь сыграл с ним в дартс в его нормандском шато. Уверен, его наследники тебя ненавидят. Такой куш сорвал абсолютно бесплатно у них перед носом. Думаю, они переживут. Его внучка все еще строила тебе глазки?» Я вздыхаю. Вот тема, которую я ненавижу. «Только не начинай!» — Пьер громко смеется. «Она опять бросала на тебя томные взгляды, да? И кокетничала?» «Пьер!» — предупреждаю я, но, разумеется, он продолжает. «Ей вообще сколько лет? Под сорок, да? Она явно читала все эти статейки о тебе, в которых писали, что ты любишь дам постарше». Я молчу. Если его игнорировать, то в итоге он перестанет болтать ерунду. Когда выходили эти статьи про меня, он первым высылал их мне и спрашивал, встречаюсь ли я с какой-нибудь бабушкой в Лазанне. Я благодарен ему за информацию. Это позволяло мне не злиться на глупые сплетни. Я больше злился и бесился из-за Пьера, который, в свою очередь, просто ржал. «Ладно, молчу-молчу». фыркает он. «Да неужели?» «Мы едем по утреннему Парижу. Солнце балует нас этой осенью. Его лучи ярко переливаются в оконных стеклах, с деревьев падают желтые листья, легкий ветерок подхватывает их и кружит в нежном неспешном танце». «Слушай, ты не проголодался?» Пьер громко зевает. «Я лично умираю с голоду». «Я бы выпил кофе», честно признаюсь я. «Сегодня понедельник, и у меня много дел. Именно поэтому пришлось возвращаться из Тулузы так рано. Благотворительный аукцион через две недели. Я уехал вчера в обед, вечером провел встречу и ночью уже сидел в поезде. Выспаться не удалось». «Тогда остановлюсь на углу. Вон там, буланжери». Он указывает пальцем на вывеску. Парковаться не буду. Купишь мне два пана шоколада и капучино. В булочной пахнет свежей выпечкой и кофе. Пакет шукетов, пожалуйста. Незнакомый голос девушки, стоящей впереди, привлекает мое внимание. Два круассана, две улитки с изюмом. Продолжает она. Мне не видно ее лица. Длинные светлые волосы с розовыми кончиками покрывают всю ее спину. На ногах Ярко-малиновые балетки под цвет рюкзака на спине. «Школьница! Мы сейчас опоздаем!» Хнычет рядом с ней другая, изящно разодетая и на высоченных каблуках. «Такие разные! Интересно, они ровесницы?» «В следующий раз меньше будешь краситься!» Язвит блондинка. «Да? Или, может, в следующий раз мы останемся без завтрака?» Не, это исключено!» посмеиваясь, заявляет она. «Пытаюсь разглядеть ее лицо. Хочу понять, откуда знаю ее». Но она продолжает стоять ко мне спиной, терпеливо ожидая свои булочки. «Добрый день! Чего желаете?» Учтиво спрашивает меня вторая продавщица. «Три пано шоколя, капучино и аланже». Пока диктую свой заказ, девушки забирают пакет с покупками и спешно выбегают из булочной. Она проносится мимо меня, длинные волосы позади развиваются и скользят по моему плечу. Запах приятных женских духов повисает в воздухе. «Молодой человек!» — громко зовет продавщица. «Только сейчас понимаю, что она обратилась ко мне уже трижды. Да, простите». «С вас одиннадцать с половиной евро». Тянусь к бумажнику. Картой. Оплачиваю и выхожу. Вижу через дорогу, почти в самом конце улицы, силуэт девушки. Появляется странное желание помчаться вслед за ней. Что со мной не так? Ты видел этот малиновый рюкзак и розовые волосы? Она всего лишь школьница. Школьница, лица которой ты так и не разглядел. Хмурюсь и запрыгиваю в машину. «Что случилось? Тебе не дали твою любимую булочку?» Глядя на меня, спрашивает Пьер, «Почему такой хмурый?» «Еще одно слово, и я не отдам тебе твои булочки». «Как жестоко!» — говорит он и выезжает на дорогу. Подаю ему пакет с его завтраком и стакан капучино. «Кстати, ты видел, сколько заявок пришло на участие в выставке?» «Свыше пяти тысяч, если правильно помню». «Неправильно ты помнишь, старина Квен. Свыше пятнадцати тысяч. Твои ребята сейчас как сумасшедшие отбирают участников». «Круто. Надеюсь, отберут нормальных». Пьер смотрит на меня. «Что-то ты не выглядишь счастливым». «Просто устал», — бормочу. «Или же я схожу с ума? Та девушка напомнила мне кое-кого». Одну мадемуазель, которую я встретил два года назад на том злосчастном балу. Но это не может быть она. Та девушка не была школьницей, и её волосы были не розовыми. Но этот голос... Надо выбросить всё это из головы. «Не сходи с ума, Квантан!» «Это не может быть она!»